Глава 19. Слегка замешкавшиеся вахтинные матросы наконец-то спустили трап, протёрли тряпочками его влажные, покрывшиеся крупицами морской соли поручни и встали на вытяжку у нижних ступеней, готовясь приветствовать своих командиров уже на чужом берегу. Приближаясь к его ступеням, Контр-адмирал Ставинский, только что облачившийся в парадный мундир, предупредил подполковника Гайдука: во время переговоров с итальянским командованием тот обязан присутствовать в роли консультанта. Благодарю за доверие, товарищ контр-адмирал. Не особо тянулся в струнку начальник службы безопасности. Меня благодарить нечего. Кисловата ослабился командир конвоя. Исхожу из предписания штаба флота, хотя итальянским вы явно не владеете. Правильно понимаю. Так точно, не владею. Впрочем, знание немецкого и румынского языков позволяет мне свободно понимать речь итальянцев, особенно северных, германизированных, что весьма предположительно. Переводчиком с итальянского объяснил контр-адмиралу Карганов: "Вам будет служить этот господин в штатском, который является военным атташе советского посольства в Югославии". Так он атташе в Югославии или Албании? В Югославии и в Албании, так будет точнее. Поскольку являясь военным атташе в Белграде, господин Волынцев одновременно исполняет обязанности атташе в Тиране. А если понадобится, то в качестве переводчика могу выступить и я, поскольку так или иначе вынужден буду представлять на церемонии передачи албанскую сторону. Волынцев непроизвольно уточнил Гайдук, вспомнив о полковнике разведуправления, который в 41-м непосредственно занимался вербовкой жертвы и переброской её в тыл врага. Полковник Волынцев Только позавчера, буквально перед отлётом из Белграда, он получил сообщение из Москвы о присвоении чина генерал-майора, что и было основательно отмечено уже во Влёре, в отеле Иллирии. Теперь мы так и называем Волынцева, атташе-генерал. Кстати, не забудьте поздравить его, подполковник. Запаздало как-то его. Что значит запаздало? Скабриозно ухмыльнулся Карганов, давая понять, что тоже являлся участником этого празднества. «Поздравлять никогда не...» «Я не о поздравлениях», — прервал его Гайдук. «В сорок первом он уже пребывал в чине полковника. Еще в сорок первом. Некоторые умудрялись из капитанов до конца войны в генералы выйти. Так ведь не воевал же, а, следовательно, грудь не в крестах. Лучше задайтесь вопросом». «Как он вообще уцелел?» — в полголоса проговорил Карганов. «Что значит, как он вообще уцелел? Из бывших-то царских офицеров, будучи, при той чистке, которая проходила у вас в тридцатых?» «Ну, у нас половина генералитета из бывших», — передернул плечами Гайдук и тоже едва слышно уточнил, включая маршала Жукова. «Бывшего унтер-офицера царской армии, утвердительно кивнул Карганов, вновь уже в который раз продемонстрировав свою осведомлённость. Сначала пресекнул царю, затем временному правительству и наконец коммунистам это я по поводу постулата о верности присяге, и ничего дослужился до маршала Советского Союза. Они встретились взглядами, и подполковник уловил в глазах командующего военно-морской базой в Лёры классический блеск заговорщика. "Я так понимаю, что вы до сих пор поддерживаете кое-какие отношения с белым офицерским зарубежьем, хотя при нынешнем коммунистическом руководстве Албании подобные связи расстрельно не приветствуются", вполголоса и сквозь зубы процидил Карганов. «Не вам, офицеру, прибывшему оттуда, объяснять, на каком риске замешаны подобные связи». «Не мне», – сдержанно подтвердил Гайдук. И лишь после этого признания Карганов уже вполне нормальным громким голосом исключительно для командира конвоя добавил. «Ну а прибыл сюда генерал-майор Волынцев из Белграда вместе с госпожой Жерми, российской дворянкой, графиней» которая будет присутствовать при передаче линкора Джулия Чезари как представительница Международного Красного Креста. — Какого еще Международного Креста? — напыщенно изумился контр-адмирал. — При чем тут сие благородное учреждение, когда речь идет о приеме боевого корабля по репарациям? Нам его в виде благотворительности подают, что ли? Вместе с правительством Албании оно будет гарантировать неприкосновенность как итальянских, так и советских моряков. То есть вся эта процедура спуска итальянского флага, передачи линкора и мирной смены его экипажа проходит как бы под гарантией и опекой Красного креста. А о своих моряках я сам как-нибудь позабочусь. В свойственной ему на храпистой манере отрубил Ставинский. «Что же касается итальянцев? Хотя что, собственно, их теперь может касаться? Все свое они получили еще на полях войны. Пусть молят Бога, что наши войска не дошли до Рима». «Может, и хорошо, что не дошли», — мысленно усомнился флотский чекист. «Все». Во всех западноевропейских учебниках по истории писали бы потом, что в мае 45-го под стены Рима подступили полчища варваров, и пойди потом доказывай, как и почему они там оказались. Такова традиция. Терпеливо и предельно вежливо просвещал тем временем контр-адмирала русский албанец. Все послевоенные международные акции проходят под эгидой Красного креста как европейского гаранта. И таквые же условия международного договора тоже мне хрень придумали. Под опекой Красного креста всё ещё пытался бузить контр-адмирал, но встретив полное непонимание со стороны флотского чекиста и командующего базай, махнул рукой с таким отчаянием, словно решался на какой-то невероятный поступок. Впрочем, чёрт с ними, если уж так положено. Без участия госпожи Жерми всё же не упустил возможности объяснить ему смысл участия графини в этой деятельности. Миссия может быть сорвана. Это же кем и каким макаром? Не секрет, что в этом заинтересована сейчас не только итальянская сторона, которой проще открыть Кингстоны и затопить этот свой плавучий форт, нежели отдавать его в руки коммунистической России, но и её западные союзники. Прежде всего, Британия. Разве англичане тоже претендовали на наш Линкор "Джулия Цезари"? Удивлённо уставился Ставинский на начальника контрразведки Канвоя. "Они не на Линкор ваш претендуют", назидательно объяснил командующий военно-морской базой. "Они претендуют на господство в Средиземном море и мировом океане. Следовательно, усиление мощи русского флота на Чёрном море им ни к чему"